говорил уже, что произошло. Чудовища. Фу, ты что, обосрался? Они чудовища, фак. Тебя поймали и пытали? Монстры. Не идите к ним, они монстры, прокричал Алекс и потерял сознание. «Фак. Что такое, командир? В палатку влетел другой мужчина в камуфляжном снаряжении. Алекс всех сдал. «Поторопимся». «Но нас ведь теперь гарантированно ждут», — опешил мужчина. «Ждут или пытаются сбежать, вывезя все самое ценное. Этот Ласточкин всяко не идиот, чтобы рассчитывать, что отобьется от шести десятков бойцов. Он сбежит и позовет свое правительство на помощь, поэтому действуем быстро». В лагере началась суета. Но так как люди спали прямо в снаряжении, то они быстро собрались. «А вдруг он уже сбежал?» — спросил замкомандира. Им был азиат крепкого телосложения. Он был экипирован в хороший бронежилет и шлем с прибором ночного видения. Ну и парочка светошумовых гранат на поясе. «Он бы тогда не отправлял Алекса к нам. Он либо пытается заманить нас в ловушку, что маловероятно, ибо он только приехал, либо хочет нас напугать, чтобы мы отступили». «Что-то вроде я вас вижу». «Да» все, по коням. Бойцы сели на квадроциклы и через лес помчались к ферме. Эти машины могли вместить четырех человек, один за рулем, второй сразу за его спиной, и двое ехали стоя, держась за специальные ручки. Машины быстро примчали людей к нужному месту, и те поспешили к ферме. Перепрыгнуть полутораметровый ров не составило проблем, по крайней мере, к командиру. Вот только... А-а-а! и вопль, «Что происходит?» — выкрикнул командир, и, подбежав к одному из бойцов, увидел капкан. «Фак! Это все же ловушка!» «Что делаем?» — спросил подбежавший заместитель. «Мы прошли Ирак и Сирию. И если этот грёбаный фермер думает, что сможет нас остановить капканами, то он глубоко заблуждается. Вперед, ребята!» Зверев, разъяренные бойцы рванули к ферме, преодолевая поля с клубникой, но то там послышался звук клац, то там. Все здесь было в капканах. Те, кто попался, оставались позади, и число оставленных стремительно росло. «Он что, все наши капканы собрал и здесь расставил?» выругался командир, бегущий прямо по кустам, а не меж них, где и расставлены капканы. «Облюдок, я его!» В этот момент просвистела стрела и упала позади мужчины. Тот обернулся и тут же прыгнул в сторону, уклоняясь от очередной стрелы. Вот только... «От твою...» «Фак ю, шет!» — разразился он матом, потому что рукой попал в капкан. Металлические зубья сомкнулись на бицепсах, глубоко вонзаясь вплоть. Но к мужчине тут же подбежал боец и помог отцепить капкан. «Фак ю, фак сумасшедший ублюдок!» Выругался чернокожий мужчина, а боец, который помог ему, тут же получил стрелой в голову. Правда, там был шлем, и человека лишь уронило, но он быстро начал подниматься. Разве что ругался и матерился, ибо было больно. «На башне! Они там!» кто-то крикнул, и командир увидел мужчину и женщину с луком. Они стреляли очень метко, и это учитывая, что они не использовали приборы ночного видения, а ночь, как назло, была весьма облачно и темна. Люди открыли ответный огонь, дабы помешать стрелкам стрелять, но те спрятались за бойницами и продолжили стрелять оттуда, то и дело раня то одного, то другого бойца. К счастью нападающих, бронежилет делал свое дело, и стрелы застревали в них. Плечи также были защищены. Вот только раздался в и один человек затрясся, когда в него попала металлическая стрела. Рухнув, мертвое тело задымилось а за ним один за другим стали падать другие. «Да какого черта!» — выкрикнул командир, не понимая, как стрелы могут так сильно бить током. Сам мужчина все еще бежал к воротам фермы, но когда прибежал... «Какого дьявола!» — воскликнул он, ибо ворота были плотно закрыты кустами шиповника, очень большими и плотными кустами. Они крепко облепили ворота с калиткой, так что не подобраться. И в этот момент в одной из окошек башни просунули ружье, и дробь обрушилась на людей за считанные секунды ранее троих и одного убивая. Началась ответная пальба, не позволяя стрелку в башне даже выснуться. Командир же, а также два бойца, выхватив большие ножи, начали прорываться через кусты. Вот только... что происходит?» — выкрикнул чернокожий мужчина, когда гибкие ветви шиповника начали опутывать людей. Словно змеи, они оплетали руки, ноги и шею людей, при этом впиваясь в них своими острыми шипами, которые так похожи на когти. «Да что это за...» «Помогите! Вытащите меня отсюда!» прокричал командир, который едва мог пошевелиться. Но вдруг его глаза расширились, и мужчина замер. В этот момент шипы впились в его шею и начали двигаться. Полилась кровь, много крови. Мужчина попытался освободиться, но все было бесполезно. Даже не позвать помощь. Тем временем его люди собрались перед воротами. Все, кто уцелел, и было таковых лишь тридцать. Половина осталась в поле. И то многие из присутствующих имели ранения из-за капканов и стрел. Поняв, что с командиром случилась беда, люди кинулись рвать шиповники, как вдруг один из мужчин с ножом в руке сильно раскашлялся. «Что за...» Он увидел кровь на ладони. Алекс, вернувшись в лагерь, заразил всех их. Закашлял второй, потом третий, четвертый, пятый. Люди один за другим начали кашлять и падать. А те, кто или не заразился, или еще держался, вдруг получили, пострелив в шею. Даже пчел не пришлось использовать. Раздался голос сверху. Ты и друид или кто? Жесть! «У меня психика сломалась от этой жести!» «Сам такой! Вот иди и тащи людей к дереву, пока они не померли!» «Твое дерево — это отдельная жесть!» В этот момент кусты шиповника отошли в стороны, и открылась калитка, из которой вышли Иван и Ли. «Что ж, ребятки, кто к нам с мечом пришел, тот удобрением станет», сказал Иван и заулыбался дьявольской улыбкой. «Нет, ну ты видела?» — спросил Черный, поставив видео на паузу, и посмотрел на Белую, у которой было выражение лица, словно она съела лимон. «И этот твой добрый герой!» «Козел он, а не герой!» — ворчала прекрасная богиня. «Отлично! Раз не герой, то в следующую игру я призову его как владыку демонов!» Черный громко расхохотался, а Белая широко раскрыла рот. Глава 17 Там же. «Я что, идиот отпускать своих врагов? Чтобы вы что, выдали ценную информацию обо мне своим дружкам?» поинтересовался я у одного из раненых, пока раздевал его. «Ноу, no, я не рассказать никому, обижать!» с трудом на ломаном русском молил тот. «Повторяю, по-твоему, я идиот? Знаем, проходили». Третий раз я на одни и те же грабли не наступлю, или пятый раз, в общем, неважно. Все, кто пришел ко мне с мечом, точнее, огнестрелом, станут удобрением. «No! Stop, please!» — взмолился тот и разрыдался, глядя на дерево, к которому я его тащил. Все он видел. Видел, как оно затаскивает людей под землю. И не успел я дотащить его до дерева, как из земли вырвался корень и, обвив мужчину, утащил под землю. Я же посмотрел на это пару секунд и пошел за следующим. «Гуманность? Править гуманность? Права человека!» — закричал чернокожий мужчина и зарыдал, когда я к нему подошел. «Права человека? Ты в меня из автомата стрелял. Или я не человек? Мои друзья и невеста тоже не люди?» — решил я поинтересоваться. «Конвенция об обращении с военнопленными!» «Ты не военнопленный, ты разбойник, который напал на фермера. А разбойников либо вешают, либо просто режут головы. Так всегда было принято». «Да где это было принято?» — выкрикнул тот. «Где-где?» «В ином мире. Фу, аж тошнит от своей гуманности. Если бы сразу убивал своих врагов, скольких бы проблем удалось избежать?» — ворчал я, хватая мужчину за ногу. Пленник кричал и пытался дергаться, но не получалось так как едва мог говорить из-за отравы. Концепция живой бомбы, пусть из биологической отравы как обычно, отлично оправдала себя. Ха, скольких врагов я так одолел, не сосчитать. Бандиты, браконьеры, армии жадных лордов, демоны, мстительные эльфы. Много кто приходил в мой лес с недобрыми целями. В основном приходили с целью наживы, все же в сердце леса хранились невероятные сокровища. Деревья, чьи плоды могли пробудить магию в любом человеке, Ягода, обращающая старость, вспять. Но действует она лишь на обычных смертных и с рядом условий. Смертный должен быть слабее, чем сила в ягоде. Ну и чтобы ранее он не пользовался этой ягодой. И это лишь два примера из многих и многих. В лесу было много всякого, что я собрал со всего мира и вырастил. Но я отвлекся. Человек оказался у дерева и был поглощен. Само же дерево ярко сияло рунами. Боюсь, если кто-то находится рядом, то он издалека увидит сияние большого дуба. Все же дуб растет, и руны поднимаются выше. И насчет рун. Нужно добавить новых, ведь вон сколько нового места появилось. «Заткнись», — строго сказала Валькирия, и ударом ноги вырубила вопящего налетчика. Ну да, у нее сли память на месте. Безжалостность к врагу привита всем героям, а кто сохранил жалость, умер одним из первых. «Демоны-мастера давить на жалость, а стоит пощадить их и повернуться спиной, как тут же вонзят нож меж твоих лопаток». «Расскажу, всё расскажу», — рыдал командир наемников. «Говори, и если я буду доволен, то подумаю над твоей судьбой», — сказал я, за ногу таща последнего врага. «Однако знай, с помощью магии я чувствую ложь», — сказал я, — и, посмотрев на чернокожего мужчину, заставил свои глаза вспыхнуть от манны еще сильнее, пугая того. «Нам нужно было захватить ферму, не нанося ей повреждений, а тебя и твою женщину пленить, а остальных в расход, если будут сопротивляться. Тебя бы шантажировали пленниками, заставляя работать на нанимателя. Мы же... Мы лишь наемники, и нам обещали большие деньги. Мы не знали, куда идем и с кем имеем дело». Как-то не очень информативно. «Ты не рассказал ничего нового». «Постой!» — крикнул он. «Я многое знаю. Придут другие группы, я расскажу о них, все расскажу!» И он начал рассказывать. А потом вопил, когда дерево начало тянуть его под землю. Информация им выданная была далеко не самая полезная. Я бы даже сказал, бесполезная для меня. Я и так знаю, где их лагерь и что там находится. Все же там Зан рядом ходит, а до этого Белочка следила за лагерем. Захоти я, наслал бы пчел на лагерь, но это на крайний случай. А так и сами неплохо справились. Заодно нашу силу проверил, и пока слабо, но терпимо. «Ну что, ты сыто?» — спросил я у дерева, которое в общем счете поглотило более сотни человек. В ответ дуб зажилистел листьями. «Текущая концентрация манны?» 58,3 з. Неусвоенная чистая манна распространялась по ферме, насыщая магические растения. От такого количества манны даже дымка появилась. Ха, в нашем мире даже столь крохотный магический объем виден визуально. И видно, как манна притягивается к саду. Цветы втягивают ее в себя, обильно насыщаясь. Хм, цветы огня тоже. Похоже, эти убийцы своей смертью позволят жить другим людям. Много человек спасут. «Вань, а чем это отличается от того, что делали демоны?» тихо спросила Любава. Для нее все это было жутким, страшным, и человеку с земли крайне тяжело наблюдать за таким. С моральной точки зрения не особо отличается. Демоны разве что любят пытать своих жертв, доводят до безумия. А так, разница в эффективности. Дерево не может поглотить всю манну из души, а демоны могут. «Но...» — начала она, но была перебита Валькирией. «Излишний гуманизм стоил десятки и даже сотни миллионов жизней». «Был один город», — добавил Ли. «Забыл название. Но демонопоклонники захватили его и взяли в заложники всех жителей. Герои-гуманисты пытались договориться и даже понемногу спасали людей из города, обменивая их на то, да сё. А потом, когда демонопоклонники выиграли достаточно времени... Они принесли всех людей в жертву, призвав чудовищных тварей и открыв портал для армии лорда демонов. «Ужас!» «Нет, это не ужас», — покачал он головой. «Ужас был потом, когда наша армия штурмовала город, превращенный в неприступную крепость, полную жутких ловушек и выживших, которые являлись живыми бомбами или обезумевшими психопатами». «Штурм длился полгода», — добавила Валькирия. «Мы потеряли больше миллиона солдат и семерых верховных магов, умерших от перенапряжения при закрытии этого адского портала». «Да», — кивнул Ли и взял слово. «А если бы не гуманисты, армия напала бы сразу. Как минимум половина жителей города была бы спасена, как и армия». Затем вновь слово взяла Валькирия. «Хорошо прикрываться гуманизмом, когда ты командуешь» а не идешь умирать из-за того, что кто-то хочет, чтобы его совесть осталась чиста. Но вот почему-то никому не жалко простого солдата. Настроение у Вики испортилось окончательно, и она пошла к горе одежды, перебирать снаряжение. А его было много. Бронежилеты, шлемы, автоматы и прочее. «Прости», — сказала Любава ей вслед. «Не за что извиняться», — возразил я, продолжая держать ладони на стволе дуба то иное мир, а Земля. Хотя, если вспомнить историю, то за исключением магии эти миры мало чем отличаются. Люди все такие же. Разве что сейчас век избирательного гуманизма. Ладно, не забивай себе голову. Отойдя от дуба в сторону, довольно кивнул. Загорелся десяток новых рун. Отлично. Создались они быстро, и да, легли легко. Причем легли как надо. Дуб еще ярче засиял рунами, и вскоре послышался скрип. Дерево слегка меняло свою форму. Лишняя кора стала спадать, и несколько ветвей упали, но сразу вырастали новые, при этом и само дерево не прекращало расти. Просто немного ускорилось в росте благодаря новым рунам и более эффективному расходу энергии. «Что с ним происходит?» — спросила рыжая. Я добавил новых функций и улучшил старые. Дерево станет умнее, а магическая защита лучше. Теперь к нам не подобраться с помощью магии. «О, защиту от магов сделал!» — подошел Ли. «Пока нет. Скорее, обнаружение вражеской магии. А вот злые духи уже не подберутся к нам. Ну и несколько приятных бонусов». Я похлопал дуб по стволу. «Охраняй нас как следует. Без сада и манны ты не сможешь выжить». Потянувшись, хорошенько зевнул спать хочу устал но сон нам только снился так что пошел я собирать капканы со мной пошли ли и любава часть мы уже принесли вместе с людьми попавшими в них остальную часть собрали в полях а затем мы нашли их квадроциклы какая прелесть глаза любавы загорелись и да квадроциклы отличные их было 20 Довольно крупные и новенькие. Ну и мы погнали их к ферме. Правда, пришлось постараться, дабы не задавить клубнику, но я очистил нам проход. Машины мы загнали в свинарник, и на трех оставшихся поехали в лагерь врага, где нам пришлось повозиться, собрать палатки, походную технику, припасы и прочее. Даже мусор забрали, ибо не нужно наш лес засорять. Провозиться пришлось долго, но зато у нас теперь есть куча спальных мешков, хороших палаток, газовые плиты, запас газовых баллончиков, провизия, фонарики, запас боеприпасов и много всякого разного. Затем я оживлял подавленные кусты клубники, и мы собирали гильзы. Задолбались. Так что, когда приехали сборщики клубники, мы были измотаны до предела и пошли спать. Там же «Сегодня воздух просто причудеснейший», — заявила Оксана. Загоревшая девушка сегодня была бодра, одета в рубашку, под которой виднелся купальник, и имела отличные планы на этот день. «Соглашусь», — ответила Ирина, уткнувшаяся в свой смартфон. Девушка была одета в топ и шорты, ибо погода обещала быть жаркой. Аж плюс 23, что для местных считается пеклом. «Эй, девчат, а это дерево разве не было меньше?» — спросила блондинка в футболке и шортах. Все посмотрели на дуб и задумались. «Не знаю». Грудастая пожала плечами. «Точно, здесь же дерево есть», — удивилась Ирина. «Да уж, внимательность уровень бог», — хохотала блондинка. «Но воздух и правда чудесный, я аж сил набираюсь. И как соберу кучу клубники и заработаю себе на планшет для рисования?» «Да, так реальнее заработать, чем на том сайте», — вздыхала Оксана. «Ну, кто мог знать, что Иван перестанет появляться в городе? Нет контента, нет денежек». Девушки вздохнули, ибо угробили кучу сил на группу в соцсетях и сайт, который так и не был запущен. Затем их повели в поля. «Ой, мамочки, а чего так клубники много-то?» — опешила блондинка Мария. Поля просто утопали в красной ягоде, ибо за ночь так сильно насытились манной, что пошли в бурный рост. Это сказалось и на сочной ягодке. «Ох, сегодня клубника еще вкуснее и крупнее», воскликнула блондинка, и люди, объявшиеся клубникой за прошлые дни, также решили попробовать. В следующие 20 минут они объедались клубникой, полной манны, из-за чего ящиконосы ругались, ибо без работы сидят. Так нужно в блоге написать «Сегодня клубника бомбическая, всем покупать, а то ей-богу все разберут», писала Оксана и сделала пару эротических селфи с девчатами и клубникой во рту. Ферма. Обед. разнулся я полным сил и выспавшимся, хотя и спал совсем ничего. Но я так зарядился маной, что магия полностью вылечила рану от пули, даже следа не осталось. Да и в целом тело подлатало. А еще... Ваши характеристики. Сила из из из 7,6 из 7,9. Ловкость 6,9 из 7,2. Выносливость 7,5 из 7,9. Магия 3,76 из 4,11. Неплохо так магия тело насытила. Везде рост, и это хорошо умывшись и почистив зубы пришел на кухню а там мать с любавой и двумя тетками готовила обед для всех проснулся соня улыбнулась мать ага и проснулся вовремя сегодня у нас много вкусняшек так что жди кивнув вышел во двор лис валькирии уже наводили порядок и готовили все к обеду ну и народ постепенно собирался и наверное зря я вышел в одних лишь шортах Тот же получил кучу женских взглядов, особенно от той шумной троицы. Они сейчас повалили Лая, и все втроем чесали его брюхо. А этот волчара кайфовал, вытащив язык, да дергал лапками. Вай тем временем охраняла сад и пруд. Марк и Зан в лесу искали себе прокорм, но и лосиха воспитывала медведя. Главное, чтобы он потом не стал лосем. А погода сегодня будет хорошей, Тепло, особенно здесь, в саду. Кусты шиповника уже превышают 3 метра и абсолютно непроходимы. Их ветви гибкие, шипы прочные, а внутри куста настоящая ловушка. Как добавлю яда, так вообще будет хорошо. Ну и за эту ночь сад немного изменился. Помимо того, что дуб существенно вырос, выросли и все остальные растения. Ммм, и что же мне с вами делать? Спросил я у эльфийского алоя. Он взял и разросся. И там, где было три куста, теперь двенадцать. Продавать начать, что ли? Хм, в принципе, можно. Но нужно спросить у Кристины, нужно ли оно вообще. Пошел дальше и увидел кое-что новое. Рогоз в моем пруду-болоте. Его еще камышом называют, но я вот о чем. Ты почему светишься-то? Ну-ка... Я подошел к нему и протянул руку, касаясь этого коричневого початка. Да ну! Точнее, вашу ж мать! У меня рогоз из-за магии мутировал. Его початок насыщен магией, и теперь он выделяет манну. Электрическую. Как, зачем и почему в нем электрическая манна, я не понимаю. Как и не понимаю, как это можно использовать, и нужен ли мне электрический рогоз в саду. Из-за него различные манны намешаются в воздухе, и будет тяжело ее поглощать. Разве что комбинацию какую придумать? Точно. Есть же растение одно, очень редкое, называется бит-электролис. Его так полурослики назвали, и понятия не имею, как они скрестили растение, чтобы получился бит. Но это что-то вроде небольшого арбуза, внутри которого происходят электрические реакции. Они создают особую кислоту, которая растворяет любой металл. Зачем мне это? От улик избавляться. Так что я посадил одно такое напротив рогоза. Пусть очищает воздух от электрической манны. Затем я по колено вошел в пруд и довольно кивнул. Синие кувшинки уже зацвели, выделяя манну. Текущая концентрация манны 16,7 З. Ммм. Отойдя от пруда, вновь измерил концентрацию, и там уже двенадцать. Ну-ка. Поспешил дальше и отметил, что исцеляющая трава вытянулась. Собачка белая также хорошо идет, особенно молодые растения. И... Кастилия белая. Белый цветок вытянулся достаточно высоко, чтобы уделять манну. Немного пока, и этого все еще не хватает для самообеспечения, но общее потребление манны существенно упало. Отлично. Можно посадить еще что-нибудь. Но тут очевидно, что нужно больше костилий, так что сделал плюс пять штук, и пока хватит. Ну и еще кактусы дали потомство. Каждый по одному маленькому кактусу дал. Они уже готовятся отвалиться от мамочки и покатиться по пустоши, дабы найти себе место, где прорасти. Эти малыши могут сотни километров прокатиться, как перекати поле, пока не пустят корни так что я посадил их подальше, дабы не мешали друг другу, и подумаю над тем, кого к ним подсадить. И еще цветы огня хорошо подросли. Те, что постарше, уже можно сорвать и использовать без камней манны. Экономия? Пожалуй, так и сделаю. Заодно подслащу пилюлю для черных и других супер-пупер важных людей из Москвы. Ну, вроде все осмотрел. И... О огород мой как? А там все отлично, овощи ароматные и выглядят восхитительно. Помидоры подвязаны к шестам, а огурцы растут кустами. Болгарский перец и салат сами по себе. Чеснок в сторонке, и он очень сочный. Его можно даже просто так есть, с хлебом. Еще раз лил лук, капуста, морковь и свекла. Картофеля пока нет. Его нам деревенский привозят, и пока хватает. Это, наверное, стоит все же посадить свой, но это потом... А сейчас обед. Но сперва футболку накину. Сказано, сделано. И вот я за одним из больших столов. Еды целая куча, но на этот раз было много птицы, которую мы закупили у деревенских. Ферма — это хорошо. Это деньги для деревни, благосостояние жителей и многое другое. Всем хорошо. С нами обедали лис валькирий, и последняя привлекала уйму внимания. Все же девушка, она шикарная, спору нет. Получше будет, чем анджелина Джоли в лучшие свои годы, только с почти безэмоциональным лицом и отстраненным взглядом. Иван, вдруг заговорила Оксана вроде. Она сидела на другом конце стола вместе с подругами. Что? Мои подписчики интересуются, почему у вас такая вкусная клубника? Можете после еды дать интервью? Без проблем. Ура! Девушка продолжила есть, и я ел. И интервью? Ну да, можно. Чем и занялись сразу после еды. Мы шли меж рядов с кустами, полными ягоды, Оксана шла рядом, а Ирина, та темноволосая, немногословная девушка, снимала нас на телефон. «Так почему же ваша ягода такая вкусная?» спросила большегрудая девушка в рубашке, из-под которой выглядывал купальник. «Дело в особом сорте клубники, а также удобрение — ответил я на камеру. Изначально это удобрение делалось для роста целебных растений, но оно отлично подошло и к клубнике. «Ого! А что за удобрение такое?» — спросила Оксана. «А это уже секрет», — улыбнулся я и поднял указательный палец. «Это многовековая тайна знахарей. И в этом удобрении нет ни химии, ни вредных веществ. Лишь то, что можно самолично собрать в сибирском лесу». Это же, наверное, опасно. Медведи, волки. Очень опасно. Но у меня есть они. Я свистнул, и примчались лай и вай. Они заверяли хвостами, и стоя рядом со мной были существенно крупнее пони. Скоро я смогу на них кататься. Да, ваши волкодавы впечатляют. А в чем их секрет? Почему они такие большие? В особой диете и секретных отварах. Все же кто-то ведь должен защищать знахаря в лесу. Улыбнулся я на камеру и почти не врал. Я ведь регулярно пою волков отварами. С такими медведями в лесу и правда будет не опасно. Но я уже имела удовольствие с ними пообщаться. Оксана подошла к Лаю и обняла его, да зацеловала, а он лизнул ее щеку. «Добрые и милые зверюшки. И спасибо за интервью». «Пожалуйста», — улыбнулся на камеру, и Ирина опустила телефон. «Отлично! Точнее, превосходно!» — улыбалась Оксана, да и Ирина показала большой палец. «Спасибо большое!» «Не за что!» — кивнул и направился на ферму. А девушки убежали за стол, начали болтать, да, судя по всему, обрабатывать видео. Ну, а я позвонил Кристине. «Ой, а я как раз у Святослава, сейчас приедем!» — ответила девушка, и они правда приехали вместе, причем довольно быстро. Благодаря дороге, которую почти доделали, путь до села отнимает совсем ничего. И в этот момент пришло сообщение о поступлении на счёт 10 миллионов. Точно, лекарство. Блин, забыл. Поешьте пока клубники, а я сейчас, сказал я парочке, и усадив за стол, умчался домой, где быстро сварганило лекарство. Но на самом деле это укрепляющий отвар, в который заложена моя воля. Грубо говоря, выпив его, Болезнь на полгода заморозится, ибо получит соответствующую команду. И весьма вовремя, ведь приехал человек от нового теневого короля. Точнее, люди, так как приехали три внедорожника, в одном из которых ехала уже знакомая мне девушка по имени Василиса. Выглядела она неважно, но старалась улыбаться. Это вижу, что она боится меня. Люди из машин не выходили, но думается мне, что они вооружены до зубов. В каждой машине от трёх до четырёх опытных бойцов. Окна тонированы. Но когда девушка выходила, я успел разглядеть, что внутри машины. «Добрый день, Иван Олегович». «Добрый, Василиса». Я подошёл к ней и вручил деревянную коробку. «Лекарство внутри. Инструкция там же». «Благодарю вас. Оно ведь эм, сработает?» — осторожно спросила та. «Безусловно. И передайте...» Прошу прощения, не знаю, как зовут вашего нового начальника, но я могу предоставить нуждающимся полное исцеление, как и Павлу Николаевичу. Цена будет зависеть от хотелок, но дешево точно не будет. Поняла, благодарю. Она заметно посветлела, видимо, новость действительно хорошая. Вскоре колонна уехала обратно, а я пришел к друзьям. «Неплохие у тебя клиенты», — подметил Святослав, когда я присел за стол. Любава уже поставила нам бачок гномьего пива и принесла закуски. Но я бы сказал, не самые приятные. Как, к слову, дела в селе? Отлично! — широко завулыбался тот. Печем свежий хлеб, продаем тесто и вкусняшки. Сейчас детишки приехали в деревню на лето, вот искупают тортики, пирожные и прочее. Бизнес прет! А вот с пунктом выдачи пока тухло. В основном из других сел народ приезжает но хотя бы в минус не ухожу, и на этом спасибо. Хорошо, раз хорошо. Я вот тут решил расширить ассортимент лекарств, точнее, продавать средства от проблем с кожей. Продавать? Какие объемы? Я могу реализовать через свои группы, оживилась Кристина. Пока не уверен насчет объемов. Сперва нужно понимание, настойка или мазь. Для тех, у кого частичные изменения кожи, лучше мазь и по количеству семь мазик к трем настойкам», ответила та, и я призадумался. «Мазь будет дороже», — выдал я. «Но ну и экономнее?» «Не в том плане, хотя и это тоже. Просто, чтобы оно дольше не портилось, придется добавить других ингредиентов и несколько редких трав. Зато оно поможет даже при шрамах и ожогах». «Это все меняет», — кивнула та. «Тогда мне заняться ценой?» Сперва я сделаю образец мази. Ага, отличная идея. У меня вот уже закончилось лекарство от тромбоза, добавил Святослав. Сделаю немного. И также сделаю лекарство от рака. Но сразу говорю, в Москву я не полечу. Поищу, сказала Кристина. Спасибо. И что еще нужно делать? Озадачил их. А что ты можешь? Вы скажите, что нужно людям. «Премиум-сегмент?» — поинтересовалась блондинка, и я кивнул в ответ. «Большинство болезней неплохо лечатся и обычными лекарствами. Это же будет для тех, кто хочет быстро и эффективно. Мне нужны не столько деньги, сколько связи и влияние». «Зачем?» — Святослав приподнял бровь, и Кристине также было интересно. «Что ж, есть один человек, заокеанский, и он хочет меня» и платит 40 миллионов долларов, если меня похитят и привезут к нему. «Почему тебя еще не поймали?» — опешил Святослав, а я поднялся и махнул рукой, приводя их в помещение, где хранилось трофейное снаряжение и оружие. «Они пытались», — улыбнулся я ошарашенным людям. Глава 18. Иной мир. Руины города Анм. Когда-то это был богатый и процветающий полумиллионный город, но сейчас он представлял собой выжженные руины, поглощенные скверной. И по этим руинам шел хорошо вооруженный отряд зверолюдей. Волки, гиены, тигры и даже кролики. Последние шли с луками, а их длинные уши, словно локаторы, сканировали местность. И вдруг из дома слева резко выскочил рогатый монстр. Яростно рыча он на четвереньках побежал на воинов, приоткрыв полную острых зубов пасть в предвкушении пиры из свежей плоти, но, преодолев всего лишь пару метров, рухнул замертво со стрелой во лбу. «Да здесь весь город кишит недобитками», прорычал матерый волк в доспехах и булавой в правой руке. человек принюхался и указал на некогда высокую башню, от которой едва осталась половина. Добравшись до нее, воин выбил деревянную дверь и увидел пятерых демонопоклонников, которые частично уже были демонами. Дальнейшая трансформация была остановлена, ведь владыка демонов мертв. Именно он был проводником силы черного в этом мире. Так что пятеро не до демонов остановились в трансформации и сейчас были скорее подобны обезумевшим зверям. И в данный момент они наслаждались плотью своей жертвы, вокруг которой собрались. «Мяу-са!» взревел крупный мужчина с половиной лица, покрытой красной чешуей. Он кинулся на воина, но получил булавой по голове и рухнул замертво. Волк же кинул взгляд на жертву, которой была молодая худая девушка, одна из выживших. «Сжигай!» «Да, командир!» Только волк вышел, как в башню вбежала людоящер, точнее, высший драконит. Миг спустя из его пасти вырвалось пламя, которое сожгло как оставшихся демона которые уже приготовились к бою, так и их умершую жертву. «Эту нечисть еще вычищать и вычищать», — сплюнул волк и посмотрел дальше. А там был храм белый, большой и красивый. Люди всегда удивлялись внешнему виду храма в богине, ведь они всегда большие и необычной формы, а именно, будто яйцо наполовину закопали в землю. Белое овальное здание с верхней половиной, покрытой тонким слоем золота. Окна в храме крохотные, ворота мощные, и вокруг храма цвел красивый сад. И это несмотря на скверну вокруг. Однако скверно постепенно отступала под натиском светлой силы. Пройдет десяток лет, и город с окрестностями будут свободны от демонической силы. Вот только сжигаем, приказал волк, и войны начали приближаться к храму, как вдруг во вспышках света появились они. «Ангелы!» — зашипел змея-человек с кинжалами в руках. «Эти ублюдки ни разу не участвовали в войне!» — сплюнул волк. «А как храм в опасности, так сразу появляются!» Ангелы в количестве шести штук выглядели как златовласые люди с белыми крыльями. Красивые, высокие, с эффектным рельефом тела, облаченные в хитоны. Это как тога, но открывает половину мужской груди. В руках у ангелов были либо копье, либо меч. Глаза ангелов горели золотым светом, отличая их от людей. У кого-то также имелся щит, но и один из ангелов был азиатом. «Выкидаши богини!» Вновь сплюнул волками имея виду древнюю легенду, что все ангелы — это дети богини, зачатые от героев. «Кроч», — произнес один из ангелов, — И перед ним резко появился золотой барьер, в который врезалась стрела, выпущенная кроликом. Вот только вторая стрела пронзила барьер и вонзилась в грудь ангела. Великий оказался прав. Демонический металл, выплавленный в драконьей кузне, эффективен против ангелов. Волк оскалился, и началась битва. Пятеро ангелов ударили лучами света, насквозь прожигая одного неповоротливого кабана-воина. В ответ в них полетели стрелы, и ангелы разлетелись в разные стороны. Как вдруг на одного из них упала сеть. Вот только ангел сжег ее. Впрочем, он ведь застыл на пару секунд. Вот за это он и поплотился тремя стрелами в грудь. Крылатый упал на землю и разбился золотым светом, оставив после себя лишь немного золотой крови. А затем и еще два ангела пали. Последние двое яростно бились на земле, отбрасывая напирающих на них зверолюдей как вдруг змеиный хвост опутал ногу одного из ангелов и, дернув назад, уронил. На него тут же налетели зверолюди, жадно впиваясь в ангельскую плоть, пока тот не развеялся. Ту же судьбу повторил последний ангел. «Ну и дрянь!» — сплюнул волк золотую слюну, а глаза его сияли золотым светом. «Мы же не станем ангелами?» — спросил гиена воин, чья морда была испачкана в золотой крови. Но она постепенно испарялась. «Великий говорил, что ангелы — это полуматериальные существа, состоящие в основном из чистой божественной силы, так что нет, не станем. А вот сильнее — это да», — ответил волк и выдохнул золотую дымку, после чего поднял голову. «Но их месть будет страшна». В небе стали появляться сотни ангелов. Тут шестерых-то едва победили. Как вдруг с небес опустилось пламя. А затем на ангелов налетели драконы. Огромные орлы, фениксы и многие другие. «Храм! Уничтожаем его!» — приказал волк, и воины побежали к храму, в который полетели огненные бомбы, сделанные из цветка огня. Камень не горит, это знает даже ребенок, но зато огонь неплохо так уничтожает каменные сооружения, и данный город яркий тому пример. Вот только окна храма были защищены магией. Бомбы взорвались, не пробив их, но загорелись даже стены, раскаляя храм. И не прошло много времени, как прочнейшие ворота раскрылись. «Опомнитесь! Что вы творите?» — воскликнул верховный жрец богини, но тут же получил стрелой в лоб. Из храма повалили паладины и вступили в бой со зверолюдьми. Вот только за века сражений с демонами зверолюди изобрели уйму тактик, с чем им помогал великий. Старый друид был тем еще подлецом в плане сражений. Так что зверолюди отступили и начали расстреливать паладинов из луков. Стреляли в основном в спину или в бок, беря числом. Лучники мигом сбрались на заранее очищенные от демонов дома, а воины лишь сдерживали напор закованных в позолоченные доспехи паладинов. «Во имя богини!» — выкрикнул мужчина, полностью покрыт доспехами. Он сиял, его меч и щит тоже сияли и вдруг в него прилетела полутораметровая стрела, отбрасывая на пару метров. Баллиста. Десяток тележек тащились по улице, и на них были установлены баллисты. Кентавры с легкостью тащили этот груз, а зверолюди разошлись в стороны, позволяя баллистам перестрелять паладинов. Да, эти воины были могучи и одарены богиней, но не настолько, чтобы выдержать попадание огромной стрелы, которая отбрасывала на множество метров. а также «Сжигай!» — закричал волк, и паладины осознали, что их обманули. Зверолюди не позволили закрыться воротам и проникли внутрь, и уже было поздно. Ворвавшись в главный зал, волк хищно оскалился, глядя на людей, которые молились богини. Их здесь были сотни. Самые верующие, самые богатые и самые талантливые. Каждый храм был ковчегом, который будет использоваться для восстановления цивилизации. Вот только Великий догадывался об этом, ибо уже бывал на стройках храмов, и несколько недоумевал над тем, что они больше похожи на бомбоубежище с подземными комплексами, чем на храм. Но сейчас была важна лишь огромная статуя богини. И только зверолюди приблизились к ней, как вдруг перед статуей появился архангел. Божественный воин, закованный в доспехи с четырьмя крыльями. Жалкое создание. «Ты поплатишься жизнью за свой грех!» «Это я-то, грешник!» — сплюнул волк. А молившиеся люди разбегались, и им не мешали сбежать, так что здесь быстро остался лишь волк, десяток его лучших воинов и архангел. «Грешники как раз это все вы, ибо грешны по отношению к миру и нам!» Архангел ничего не ответил и вспыхнул божественной силой. Вот только зверовоины атаковали не его. Они атаковали все вокруг. Огненные бомбы взрывали скамьи для молитв, дорогущий интерьер, колонны и все остальное. А затем зверолюди развернулись и убежали. «Мерзкие создания!» — взрывил Архангел и поспешил наружу. Как вдруг из особо яркого пламени, которое оказалась иллюзией, вышел драконец с бочкой в руках. Он установил ее у статуи богини и, хмыкнув, рукой коснулся руны на боку бочки. Только ящер покинул главный зал, как раздался взрыв сотрязшей здания, и из него хлынуло пламя, выбивая множество маленьких окон. «Нет!» — взревел архангел, чей свет потускнел из-за утери связи с богиней. На него тут же навалились зверолюди, используя длинные копья из демонического металла, И в этот момент с небес посыпались ангелы. Резко потеряв силу, они не смогли дать отпор летающим чудовищам и стали умирать десятками каждую секунду. «Чудесное зрелище!» — оскалился волк. «В стороны!» После его крика воины отошли от архангела, но лишь для того, чтобы десяток баллист дали зал. Крылатый воин создал мощный барьер, но десять баллист — это десять баллист. Защита лопнула на седьмом снаряде, а оставшиеся три отправили мужчину в храм. Прямо в пламя. «С этими все. А вот с вами...» Волк обернулся к сотням людей, которые сбежали из храма, стоило ему загореться. «Ты...» Волк подошел к крепкому на вид мужчине. «Говори, белая шлюха!» «Да побойся богиню, я никогда не...» Договорить да он не смог ведь короткий меч, вынутый из ножен на поясе, отсек ему голову. «Теперь ты». Затем волк подошел к богатому на вид толстяку. «Купец?» «Банкир». Тот же миг голова богача покатилась с плеч. «Жадные банкиры — одни из виновных в почти полном уничтожении мира». Волк сплюнул на труп и посмотрел на остальных. «Волею великого». Вера в богиню будет искоренена, а ее храмы уничтожены. И как только волк закончил с людьми, половина из которых лишилась головы, подошел к храму, который уже обрушился. «Манна, мне кажется, или ее стало больше?» спросил он и обернулся к подошедшей изящной дриаде. «Тебе не кажется. Храмы белой построены на местах силы. Она буквально выпивает манну из нашего мира. но теперь В этот момент водяной дракон, парящий в небе, ударил потоком холодной воды по горящим руинам, туша их. А затем затряслась земля, и из руин вырвалось дерево. Оно быстро росло, пока не вытянулось до сорока метров. Теперь место силы принадлежит лесу. Девушка устало выдохнула и пошатнулась, но была поймана волком. «Вскоре весь мир покроется лесом», — добавил воин, и посмотрел в небо. Драконы и птицы, выполнив свое дело, полетели отдыхать. А вот воинам нужно было отправиться в следующий город. В мире еще много храмов белой богини. Ферма. Некоторое время спустя. «Она ушла?» — поинтересовался Ли, прячущийся в пруду, прямо под водой. «Он же маг воды, так что дышать там может». «Ушла, мистер Храброе Сердце». «Да какое сердце! Ты видел коллекцию игрушек этой больной? Она пока болела, и мужиков заменяла. Меня чуть девственности анальной не лишили. отделить делить женщину секс-машиной — это шуть!» — жаловался он. «Секс-машина?» — опешил я, и Ли объяснил, что это такое и как его использовать. Мне же стало не по себе. Но мне больше показалось, что Ли обиделся из-за того, что секс-машина его превзошла как мужчину. И, к слову, Ли, как мак воды, может влиять на жидкости в своем теле, включая кровь, так что с помощью нехитрых манипуляций этот читер-азиат может себе едва ли не по колено елдак сделать. Ладно, не буду опошлым, буду работать. Переговорив с ребятами, составил бизнес-план. Ну и пошел сажать новые растения. Эх, надо было не торопиться с Кастилией Белой. Теперь уровень маны еще сильнее упадет. Однако это нужно. Богатеи нашей страны должны быть за меня горой, а не продавать за океан одному уроду. Так что посадил я... Назову его «ментальный лук». Просто оригинальное название слишком длинное, и его фиг выговоришь. Если коротко, то это луковичное растение, похожее на гиацинт. Данное полумагическое растение существует уже тысячи лет и предпочитает молодые леса, любят тепло и водную ману так что придется ли постараться, чтобы вырастить его? Главное свойство растения — это лечение помутнения рассудка, вызванного магией демонов. Но также оно лечит мозг и слегка омолаживает его. Точнее, лечит именно цветок, а вот луковица, которая является главным достоянием этого растения, сильнейший наркотик. Стоит ли говорить, для чего чаще всего использовался этот лук? Почти в ста из сотен случаев из него делали наркотики, а не лекарства. А если начнешь делать лекарства, стражи сразу начнут проверку. Мол, а не продаешь ли ты наркотики? Где луковица? Покажи, а лучше отдай. Так что обычные люди не получали лекарства для восстановления психики. Лишь избранные его имели. Но есть еще одно применение луковицам. Крем для кожи. Если уничтожить вещество, отвечающее за привыкание и получение кайфа, Сок луковицы станет просто веществом, которое отлично впитывается в кожу и ничего плохого не делает. Как и хорошего, разве что увлажняет хорошо. Но если добавить исцеляющую траву и кое-что еще, мы получим крем, который омолаживает кожу. Я посадил 10 луковиц, а затем окружил их еще одним растением. Они будут расти в эдаком симбиозе. Горох большой. Тоже народное название, это не совсем горох, оно скорее цветок, внутри которого растут горошины. Их нужно собирать, пока цветок не зацвел, и эти горошины, думаю, будут самым продаваемым моим товаром. Если смешать с земными растениями, то получится таблетка, восстанавливающая потенцию. Это не виагра или что-то такое, это именно лечение. Оно полностью восстанавливает половую функцию мужчины. Но без устранения источника проблем эта функция постепенно опять выйдет из строя. Однако мы же говорим о богатеях, которые не хотят лечиться, а хотят магию, так что пусть полгодика побудут богатырями, а потом возвращаются за новой порцией лекарства. По словам Святослава, ему «друг сказал, что это будет настоящей бомбой, ибо много богатеев имеют проблемы с этим, а вот пить нужно меньше» но ну, плюс стресс, переутомление и хроническая усталость. Правда, по Святославу не скажешь, что он хронически устал. А, ну да, его друг же интересовался. И только я закончил, как приехал тот северный кореец. Я прослушал, как его зовут, а ассистент не запомнил имя. «Дорога?» — удивился тот. «Дорога. Старая, разбитая, в обход села. Нужно восстановить и сделать хорошую». Тот задумался, и мы поехали до да посмотрели ее. Когда-то по ней ездили грузовики с нашей фермы, но ее сильно размыло. Да, до такого состояния, что ездить по ней крайне не рекомендуется. Да и невозможно, ведь часть пути попросту стала болотом. Здесь нужно расчистить водные каналы, которые закупорены, привлекать биологов или кого-то еще, ведь там речушка небольшая и флора да фауна. Так объяснил мужчина. и все это мне четыре с половиной миллиона. Точнее, было пять, но я сторговался до четырех с половиной. Все же видел я эту хитринку в глазах мужчины. Я остановился лишь тогда, когда хитрость сменилась на грусть. А вот нечего для великого друида цены завышать. Договорились. Потом приедут его люди, все точно посчитают и оформят план работ. Но, уверен, все будет ровно в четыре с половиной миллиона, не меньше. Я вернулся на ферму да посмотрел, как идет сбор клубники. А хорошо он идет. Продажи также идут отлично. Как мне объяснил Быков, людям очень понравилась наша клубника, и она куда лучше того, что привозят из-за рубежа или из южной части области. Думается мне, вскоре придут клубничные фермеры и будут меня бить. Ладно, шучу. Или нет. Во всяком случае, продажи идут отлично. Настолько, что розничные сети сами обратились к нам и даже согласились на весьма высокий процент с продаж. Так что сейчас моя клубника лежит в больших магазинах под брендом «Дары из глубинки». Там на упаковке даже моя фотография свай, сидевшей рядом, и медведем в ногах. Товарный знак на меня зарегистрировал отец, и пока что только он занимается всеми делами. Да и бухгалтерией тоже он, но это пока. У него и своих дел куча, так что нужно бы освободить его от этой работы. Вернувшись в дом, я нашел Ли и, приведя его в сад, раздал целевые указания. «Ты же мне дашь крохотный процентик за работу?» — заулыбался алчный китаец. «Если будешь хорошо себя вести, то дам». Я строго посмотрел на делителя шкуры не убитого медведя и указал пальцем на ростки. «А все-все, работаю. Пью пиво, чай, медитирую и работаю». Ли присел на корточки и начал насыщать растения манны, используя посох роста. Он скоро сгорит уже. Слишком часто используем, и нужно бы новый сделать. Я же занялся новой партией лекарства от тромбоза. Там и отца тоже терроризируют по этому поводу. Родственники родственников и прочие прям очень нуждаются. Чтобы понимать, многие из них тупо не хотят лечиться. В основном у людей проблемы с холестериновыми бляшками из-за неправильного образа жизни. И там целая цепочка просьб. Один попросил за другого, проставился, и далее тот, кому проставлялись, просит за этого, и в итоге все приходят к отцу и пытаются подмазаться. Но также стоит понимать человеческую психологию. Чем легче что-то получить, тем менее оно ценно, как и менее ценно указанная услуга отца. Но ну и если регулярно делать людям добро, они начнут воспринимать это как должное. И если, скажем, два раза помог, а на третий раз отказал, то узнаешь о себе много нового и очень неприятного. Кто возит, на том и ездит. А человеческая наглость вперемешку с глупостью — штука страшная, так что с халявой нужно быть предельно осторожным, иначе выстрелишь себе в колено. В итоге я сделал сто порций лекарства — и сразу выдал отцу бутылочку с остатками. Их можно раздавать самым близким. «Благодарю». тут родня в городе приехала в надежде получить лекарство «Ты их не знаешь, но люди хорошие», — сказал отец, принимая от меня подарки. «Ну и пару бочонков гномьего пива». Я затащил их в кузов его фургона. Там было место, где можно было закрепить бочонки, дабы они не покатились. «Все же пусть дорогу я и сделал получше», — но в селе местами в плохом состоянии. «Обращайся, но у меня тут новинки появятся в течение одного или двух месяцев». Я кратко объяснил, и отец закивал. Все сразу вспомнили про деда, который в городе деканом работает. Трудоголик до мозга костей. Да, ему не помешает лекарство для мозга. Вскоре отец уехал, а я продолжил делать дела, и неожиданно пролетели два дня. «Ладно, не так уж и не неожиданно, просто я слишком заработался». «Я закончила с проверкой и осмотром снаряжения. Список составила», — сказала Валькирия за ужином. «Хорошая работа. Теперь, когда к нам придут новые гости, встретим их как подобает», — ответил я и призадумался. «Удастся пули зачаровать?» «Не уверена, что есть толк. Проще огненный цветок подмешать в порох и сделать зажигательные патроны». «Нет, пока не стоит. Ферму жалко. Да и лучше бомбы сделать, чем пули». Девушка кивнула и вернулась к еде. Я же постучал пальцем по столу. «Прошлое нападение мы отбили благодаря ловушкам и хитростям. Если они нападут неожиданно, нам только пчелы помогут. А если у них будут гранатометы, то уже ничего не поможет». «Так и Джеймсу нужна ферма. Он не станет ее уничтожать» возразил Ли, также сидевший за столом. «Если он не сможет получить ферму целой и невредимой, он попробует получить хотя бы ее останки и на их основе попытаться что-то сделать», — покачал я головой. «Сами знаете, он никогда не сдается. Его гордыня не позволит ему это сделать». Лис с Викторией посмурнели, а я удивил всех своими следующими словами. «Но этим ведь можно воспользоваться». «Ли, когда с тобой свяжется Джеймс, сперва отказывайся. Пусть предлагает побольше денег, благ и всего прочего. А потом, когда будет его предел, соглашайся». «Двойной агент?» — поинтересовалась Вика. «Да. Заставим Джеймса действовать так, как это нужно нам». «Вообще-то...» — Ли покривил лицом. «Он уже писал и звонил мне, но был в послан в особо матерной форме». «Никакого толка от гастарбайтера», — вздыхал я, а Вика кивала. «Ну, простите уж, я такой хитростью, как у вас, не обладаю. Действую по зову сердца». «Нехитрый китаец», — Валькирия аж глаза выпучила, а Любава захихикала. ой и все. Я шел по пути мастера боевых искусств, а там важна честность, особенно с самим собой. Я хотел его послать, и я его послал». «Есть одна идея», — вновь заулыбался я. «Купи себе машину в кредит». Лип посмотрел на меня, как на психа, да и Валькирия глаза выпучила. «Дорогую, хорошую машину», — пояснил я. Но люди все еще не понимают. «Ну а потом скинь ему фотографию, а также сумму и счет, куда платить». «И как там говорилось в ваших книгах? Иди к реке и жди а, -а, -а не совсем так, но я тебя понял». «Машина, да». Дорогая и красивая!